Сорная трава расступалась перед Джейком, отвечая на вторжение невесомыми касаниями стеблей. К носкам цеплялись репии. Ветер погнал перед ним обертку от ринг-динг. Солнце отразилось в ней, и на миг обертка вспыхнула страшным, прекрасным внутренним сиянием. — Все здесь никуда не делось, — повторил мальчик слух, не сознавая, что и его лицо наполняется внутренним сиянием. Все. Джейк вдруг расслышал какой-то звук. Собственно, он слышал его уже давно, с того самого момента, как ступил на пустырь. Этот дивный хрустальный напев, полный невыразимой прелести и невыразимого одиночества, можно было бы уподобить песне ветра, летящего над пустынной равниной, если бы не одно «но». Он был живой. Джейк, он казался звуком, Тысячи голосов, поющих некий величественный открытый аккорд. Мальчик опустил глаза к земле и его точно ударило. В низком кустарнике, в неопрятных зарослях бурьяна среди холмиков кирпича, проступали лица. — Лица? — Что вы? — прошептал Джейк. — Кто вы? Ответа он не получил. Но за хором голосов как будто бы расслышал стук копыт по пыльной земле, револьверные выстрелы и пение ангелов, возглашавших из полумрака осанну, Притаившиеся в развалинах лица, казалось, поворачивались ему вслед. Они как будто следили за его продвижением вперед, не питая, однако, никакого злого умысла, Джейк видел 46-ю улицу и край резиденции ООН, на первой авеню, но ему не было дела до этих зданий, ему не было дела до Нью-Йорка. Город побледнел, стал бесцветным, как оконное стекло. Напев ширился, теперь в едином звуке сливалось не тысяча голосов, миллион. Разверстой воронкой поднимались они из глубочайшего колодца Вселенной. В этом общем хоре Джейк ловил отдельные имена, но какие сказать не мог. Одно, возможно, было Мартен, одно, возможно, Кадберт, еще одно, возможно, Роланд. Роланд из Галаада. Имена, журчание, речи, в которой причудливо сплелись, быть может, сорок-сороков разнообразнейших историй и над всем Привольно разливающийся, необычайно красивый напев, звенящие ноты, которые хотели наполнить голову Джейка ослепительным белым светом и распираемый такой огромной радостью, что она грозила разорвать его на части, мальчик понял — это голос согласия, голос света, голос вечности, великий хор подтверждения, поющий на пустыре, поющий для него. И тут... В колючих зарослях репейника Джейк увидел ключ, а следом розу. Семнадцать. Ноги у Джейка предательски подкосились, и мальчик упал на колени. Он смутно сознавал, что плачет, и еще более смутно, что слегка намочил штаны, не вставая с колен. Он пополз вперед и потянулся к лежавшему в заросле хребейника ключу. Это его простые очертания снились Джейку. Он подумал, маленькая, похожая на «С», кривулька на конце, вот в чем секрет. Пальцы Джейка сомкнулись на ключе, и голоса возвысились в мелодичном крике торжества. Возглас Джейка потонул в этом стройном хоре. Мальчик увидел, как ключ у его пальцах на миг вспыхнул. Нестерпимой сияющей белизной ощутил, как вверх по руке судорогой пробежал невероятно мощный разряд, словно Джейк схватился за провод под высоким напряжением. Только боли не было. Раскрыв Чарли Чух-Чуха, Джейк вложил ключ в книгу. Взгляд мальчика вновь остановился на розе, и он понял — вот подлинный ключ, ключ ко всему. Не вставая с колен, Джейк двинулся к цветку. Лицо его лучилось, глаза пылали, как озерца слепящего голубого огня. Роза росла из пучка невиданной лиловой травы. Стоило Джеку приблизиться к этому нездешне лиловому островку, как роза начала раскрывать бутон. Лепесток запотаенным лепестком отверзала она темно алая горнила. И каждая из них сжигала собственная тайная ярость. Джейк в жизни не видел ничего столь насыщенно, напряженно и абсолютно живого. Он потянулся грязной рукой к этому диву. Голоса принялись выпивать его, Джейка, имя, и в самое сердце к мальчику проник убийственный, беспощадный страх, холодный, как лед, и тяжелый, как камень. Что-то было не так. Джейк чувствовал некий диссонанс, подобный глубокой, уродливой царапине на бесценном произведении искусства или губительной горячки, тлеющей под холодным челом больного. Это было что-то вроде червя. Червя, прогрызающего себе путь, что-то сродни неясной тени, рыщущей за поворотом дороги. Тут, явив желтый слепящий свет, для Джейка раскрылось сердце розы, и все мысли мальчика смыла... Волна недоверчивого изумления. На миг Джейку почудилось, будто он видит обычную пыльцу, наделенную тем сверхъестественным сиянием, какое жило в каждом предмете на этой заброшенной стройплощадке. Вот что он подумал, пусть даже никогда не слыхал о пыльце у Рос. Он нагнулся поближе и разглядел, что кружок, средоточивая слепящей желтизны, никакая не пыльца. Это было солнце. В середке у розы, росшей в лиловой траве, дышал жаром исполинский кузничный горн. Страх вернулся, теперь он перерос в подлинный ужас. «Она такая, как надо», — проносилась в голове у Джека, — «здесь все такое, как надо, но она может заболеть, по-моему, уже заболевает, мне позволено почувствовать столько ее боли, сколько я могу вынести, но в чем ее болезнь и чем я могу помочь» кто то вроде червя. Джек чувствовал, вот оно, бьется точно больное гадкое сердце, восстает на безмятежную красоту розы, визгливо скверно словит, заглушая утешивший и подбодривший его хор голосов. Он нагнулся к розе еще ближе и увидел, что ее сердцевина не одно, а множество солнц, быть может, яростной, но хрупкой скорлупки помещались все. Сущее солнце. Но Роза больна, она в страшной опасности. Зная, что прикосновение к этому сияющему микрокосму почти наверняка означает смерть, но не в силах остановиться, Джейк потянулся вперед. Жест этот был продиктован не любопытством, не ужасом, сильнейшей, неизъяснимой потребностью защитить Розу.